Глава 15. Фанька осваивала немецкий гораздо быстрее, чем Ксения могла предположить. Сергей этому, правда, не удивлялся. Еще на Любике, во время долгого пути из Владивостока в Гамбург, когда в тщательно замаскированном контрабандном отсеке, где их укрыл капитан Пшебышевский, Ксения начала учить ее языку, он прислушался к тому, как Фанька повторяет немецкие слова, и спросил, «А если вот так, что это значит?» и произнес немецкую же фразу, но каким-то странным образом, на диалекте, может. Ксении приходилось слышать швабский диалект и кёльш, но такого она не знала. К ее удивлению, Фанька поняла эту фразу гораздо легче, чем те, которые ей приходилось выучивать до сих пор, и легко же ее повторила. «Что за язык это был?» — спросила Ксения уже потом, когда они поднялись на палубу, и, надышавшись, Фанька ушла спать. Пшебышевский разрешил им ночами выходить из трюма на укромную часть нижней палубы, и вскоре они оценили целительность морского воздуха. Ксения чувствовала это и потому, как вдохнулась, влилась в нее бодрость, и потому, как преобразился Сергей. Сырой подвал миллионки, конечно, позволил ему выжить, но если бы пришлось провести там еще месяц, то здоровье его, наверное, уже не восстановилось бы. Теперь же физическая сила, не выдающая себя снова чувствовалось в каждом его движении. Идешь? ответил он. Видимо, она его знала в раннем детстве, так что и немецкий освоит быстро. «А ты откуда знаешь идешь? с интересом спросила Ксения. «Тоже с детства», — ответил он. «Раков — черта оседлости. Евреев там не меньше, чем белорусов. А то и больше, может. На идешь, я говорил так же, как на белорусском и польском, а русского почти не знал». У отца в Москве потом выучил. — У тебя способности к языкам феноменальные, — улыбнулась Ксения. — По-русски ты говоришь, как мой папа, а его все предки были москвичи с каких-то до Петровских еще времен. И английское произношение у тебя такое, что я стараюсь его повторять. Я заметил, но это не моя заслуга, а Оксфорда. Сергей обнял ее, и они долго еще смотрели на трепетную лунную дорожку, непонятно куда ведущую по воде. Тогда на корабле он ничего не говорил о том, что они будут делать дальше. А она не спрашивала. Отчасти потому, что знала, он скажет ей сразу, как только сам это поймет. Отчасти потому, что до сих пор не верила, что они вырвались у смерти прямо из глотки. Да и вырвались ли еще? Когда при входе в Суэцкий канал таможенники проверяли груз в трюме в шаге от их укрытия, она думала, что их найдут и арестуют немедленно. И в Гамбурге... Когда во время разгрузки Любика Станислав Витольдович потихоньку вывел их в лабиринт доков, ей казалось, вот-вот заметят, остановят, схватят, убьют. Тревога билась у нее внутри, как неуправляемый механизм. Она думала, Сергей этого не замечает. Но потом, уже в большой, неуютной квартире Пшебышевского в портовом районе Шпайхерштадт, он сказал, «Кэсси, не волнуйся. В Гамбурге много лихих мест по миллионки. миллионки. Репербан». «Штайндам! Мы сумеем затеряться!» Так ли это она не знала. И вполне могло быть, что это говорилось лишь для ее успокоения. Но ее всегда успокаивали. Не слова его, а то, чем был он весь. И она успокоилась. Искать убежище в злачных гамбургских кварталах им не пришлось. Станислав Витольдович слег сразу по возвращении из рейса и оставаться в квартире один уже не смог бы. Болезнь пожирала его стремительно, но он категорически отказывался ложиться в больницу, говорил, что это бесполезно, потому что диагноз ему давно поставлен, улучшения не будет, остается только уйти сколько-нибудь достойно и в какой-никакой, но своей постели. Так что Сергей посещал репербан только для того, чтобы купить опиум. Сначала это был Чанду, берманский и афганский, специально предназначенный для курения. Тогда дядя Стась еще пытался облечь свое умирание в красивую форму. Показывал Ксении разнообразные курительные предметы своей большой коллекции, рассказывал, в каких странах их отыскал, какие сделаны из слоновой кости с драгоценными камнями, какие из рога-носорога. Но вскоре ему стало уже не до этого, и бодрящий Чанду больше не помогал. Долгие вечерние разговоры с Сергеем по-польски о Магребе и других, как он говорил, стратегических регионах Вести ему сделалось трудно тоже. Сергей стал покупать для него героин, и он продержался на нем до весны. После вечернего укола дядя Стась всегда просил, чтобы Ксения держала его за руку, пока он погружается в сон. Ей в тот вечер казалось, что он засыпает, хотя что-то слишком долго не отпускает ее руку. Но Фанька, тихо проскользнувшая в дверь комнаты, подошла к кровати и сказала, «Он совсем уснул». Но совсем и провела обеими маленькими ладонями по его лицу и закрыла ему глаза. Ксения не сразу поняла, что Сергей уже стоит у нее за плечами. Она плакала о человеке, который так значимо и ласково коснулся ее судьбы, оплакивала его жизнь честную и горестную, и одинокая его душа стояла перед нею, прислушиваясь к ее слезам. Сергей шагнул к кровати и, произнеся несколько фраз по-польски, Ксения почувствовала в них благодарность и прощание, вынул руку дяди Стасе из ее руки и сложил ему руки на груди. «Наверное, мы должны сообщить властям?» — спросила она. «Я это сделаю». «Сообщить надо было и Патору. Станислав Витольдович причастился святых даров перед смертью и попросил, чтобы его проводили как доброго католика. Родных у него не было. Но все время, пока он болел, навещали сослуживцы, и он заранее дал Ксении список тех, кого следует известить, когда его не станет. На погребение предназначались деньги, вырученные за опиумный антиквариат, который Сергей постепенно распродавал по его поручению, чтобы покупать наркотики, а недавно и полностью продал. Все это они с Ксенией обсудили, выйдя из комнаты покойного, «Сумрачную гостиную». «И вот что», — сказал Сергей. «Посмотри, пожалуйста, документы». «Какие?» Ксения взяла конверт, который он положил на стол, и вынула из него паспорта. «Александр Майер». «Александра Майер». «Фанни Майер». Она вспомнила, как недавно Сергей сказал, что им понадобятся фотографии, И они зашли в какой-то закуток на репербане, чтобы сделать их у фотографа, который всем своим видом напоминал бандита. Ну, как же ты их получил?» — спросила Ксения. «Купил». Он пожал плечами. «В портовом городе производят все. Общение с наркодилерами позволяет выяснить, кто производит, что и где. Станислав Витольдович разрешил мне потратить на этот часть денег за его коллекцию». «Вас теперь, что ли, одинаково будут звать?» — спросила Фанька. Александра и Александра?» «А...» Голос ее дрогнул. «А я, что ли...» «Ты наша дочка», — сказал Сергей. «Тебе шесть лет. На ближайшее время наша фамилия Майер. Выучи. Родом мы из Фрайбурга. Кэсси знает те места и то произношение. Это будет надежно». «У тебя произношение то еще...» Так что поменьше болтай. Девица должна в основном помалкивать, а то замуж не возьмут. «Очень надо, я и не пойду!» «Не зарекайся!» Ксения видела, что он поддразнивает ошеломленную Фаньку и понимала, что ощутимая недоговоренность с его стороны вызвана, скорее всего, тем, что подробности он хочет сообщить ей наедине. Фанька долго вертелась перед тусклым зеркалом, произнося с важным видом по-немецки Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Фанни Майер. Мне шесть лет. Когда она ушла наконец спать, Ксения спросила: "Ну что мы будем делать, Сережа? После того, как похороним дядю Стася?" Он молчал. Не решался ей что-то сказать. Она чувствовала. Это было так странно, так ему не свойственно. «Ты думаешь, я слишком ранима и потому не говоришь мне?» Сказала она. «Не потому, моя родная», — наконец проговорил он. «Нет таких слов, которыми можно высказать, что я думаю о тебе. Но я не смогу остаться сейчас с тобой». Ксения ахнула закрыла лицо руками. Это был непроизвольный жест, и все-таки она, наверное, надеялась сразу же оказаться в его объятиях, но этого не произошло. Она опустила руки, взглянула на Сергея. В его взгляде был такой холод, такой лед, который, она уже поняла это о нем, свидетельствовал о крайней степени его волнения. Все же она отвечала на то, что происходило с ним и в нем каким-то странным образом. Ужас, пронзивший ее после его слов, растворился в холоде его глаз мгновенно. «Почему?» — спросила Ксения. «Я действительно работаю на британскую разведку». Несмотря на волнение, голос Сергея звучал твердо. Это передавалось, она повторяла не только его произношение. Хотя и не счел нужным признаваться в этом на Лубянке. Установил контакт в двадцать шестом году в Северной Африке. Сразу после того, как Вероника высказала, что думает о нем, поняла Ксения. «Я это видела в Алжире», — сказала она. И все годы потом на нее работал. Здесь, в Европе, во Франции, в Германии. Я думала, здесь ты работал на советскую. Советская была прикрытием. Надежным. Я дорого за него заплатил. «Страшно дорого!» — воскликнула Ксения. Все, что она старалась забыть, ожоги и рубцы на его теле, грохот камнедробилок бескрайней пиванской зоны, и трупы тифозного барака, шевелящаяся масса в шей. все, что произошло после того, как его арестовали, выманив в Москву, возможностью вывести оттуда ее и сына, мгновенно встало в ее памяти, ударило под сердце так, Что перехватило дыхание. Не этим. Сергей догадался о ее мыслях, о тем, что пришлось ради этого прикрытия делать. Чужими жизнями я за это платил и чуть не заплатил твоей. Он замолчал. Ксения почувствовала, что у него сжалось горло. Андрюшиного имени он не произнес. Они оба его не произносили, но она поняла и без слов. «Ты не можешь прекратить эту работу?» — тихо спросила она. «Нет». Он помолчал, потом сказал. «Не из страха и не из-за денег». «Я и не думаю, что дело в этом». «Дело в зле. Оно сейчас побеждает». «Ты надеешься оказаться сильнее зла?» «Я похож на идиот». Несколько. Ей было совсем не весело, но она невольно улыбнулась. «Я могу ему противостоять. Извини, я понимаю, что это звучит с ненужной экзальтацией». «Нисколько», — повторила Ксения. «Раз могу, значит, должен». А надеяться можно только на то, что окажусь максимально эффективен. «Ты должен будешь уехать?» — спросила она. «Да». «Куда?» «В Северную Африку. Я знаю языки, людей и соотношение сил». «Но, Сережа, ведь оно здесь! Зло здесь! Это так очевидно!» Оказавшись в Гамбурге, Ксения старалась пореже выходить из дому. Но все-таки ей приходилось это делать. Станислав Витольдович нуждался в диетическом питании, а покупать подходящие продукты было непросто, потому что их выбор был скуден. В мясную лавку на углу она приходила рано утром, чтобы к открытию оказаться поближе к двери. И не могла забыть, как однажды плечистый мужчина подошел к стоящей в очереди пожилой женщине, Взял ее за локоть и, не говоря ни слова, отшвырнул в сторону, а когда она упала, пнул ногой. Ксения вскрикнула, но ее вскрик оказался единственным. Вся очередь молчала. Только старушка, стоящая перед нею, обернулась и удовлетворенно произнесла. «Хорошо, что Хельмут за нас вступился. Я уже второй раз замечаю, что это притаскивается в лавку с утра». Как будто неясно предписано, вечером, только один час перед закрытием. Думает, мы не знаем, что она еврейка. Ксения чуть не ответила, что уже к полудню в лавке остаются одни обрезки, и то не всегда. Но Фанька, которую, чтобы купить побольше, она взяла с собой, сжала ее руку. Она посмотрела на Фаньку и промолчала. Женщина, которую ударил плечистый, с кряхтением поднялась на ноги и тоже без единого слова побрела прочь. И при чем же здесь Северная Африка? Это зло не победить изнутри, сказал Сергей. Его вообще непросто будет победить. Потребуются многосторонние сложно организованные усилия но прямого противостояния все равно не избежать. Будет большая война. «Когда?» — похолодев, спросила Ксения. «Счет на месяц. Тебя и Фаньку вывезут из Германии, но это невозможно сделать мгновенно, а я должен уехать в ближайшие дни». «Мы с Фаней будем ожидать отъезда здесь, у дяди Стася?» Только спросив это, она поняла, что дяди Стася уже нет. И значит, она снова останется одна в средоточии зла. Нет, не одна, с ребенком, национальность которого очевидна, и это рано или поздно станет очевидно всем. «Нет», — сказал Сергей, — «здесь слишком опасно». Тогда, может быть, Ксения наконец решилась об этом спросить. Может быть, нам лучше поехать с тобой? Ведь я жила в Тунисе, в Алжире. Я все там знаю и смогу одна. Кэсси. Его лицо исказилось такой болью, что она пожалела о своем вопросе. Ты именно знаешь, что там. В тех местах женщины не могут жить одни. Но даже если бы могли. Если вы будете рядом, я стану слишком уязвим. А этого позволить нельзя. Боль сделалась незаметной в его чертах, но вмёрзла в глаза, и Ксения поняла, что это навсегда. «Я просто так сказала про Африку», — поспешно проговорила она. «Я понимаю, не думай». «Но где же...» «В убежище», — ответил он. «В максимально надежном убежище».